«Милостивый государь!» — сказал карлик и поклонился так низко, что коснулся носом ковра, покрывавшего пол. «Не нужен ли вам искусный повар?» Главный смотритель над кухней оглядел его с ног до головы и разразился громким хохотом. «Как? Ты хочешь быть поваром?» «Неужели ты думаешь, что сможешь достать до плиты, даже ставши на цыпочки и высунув голову из плеч?» «Нет, крошка, тот, кто прислал тебя ко мне, хотел, видно, посмеяться над тобой». Говоря это, смотритель над кухней заливался смехом, а смотритель дворца и все бывшие в комнате громко ему вторили. Но карлик ничуть не смутился таким приемом. «Послушайте», — продолжал он, — «что вам стоит рискнуть парой яиц? Небольшим количеством вина, муки и кореньев. Ведь у вас этого добра вдоволь. Прикажите мне приготовить какое-нибудь лакомое блюдо. Дайте мне все, что нужно для этого, и оно будет приготовлено на ваших же глазах. Да так, что вы сами должны будете сказать». Он готовит по всем правилам искусства. Такие слова говорил карлик. И странно было видеть, как он при этом сверкал своими крошечными глазками, как жестикулировал своими тонкими паукообразными пальцами и как поворачивался во все стороны его длинный нос. — Ладно, будь по-твоему! — воскликнул, наконец, смотритель над кухней и взял под руку смотрителя дворца. — Что ж, попробуем хотя бы ради шутки. Пойдемте все в кухню. Они миновали несколько залов и коридоров и, наконец, пришли в кухню. Это было большое, очень просторное помещение, великолепно устроенное. Под двадцатью плитами горел огонь. Посреди комнаты протекал прозрачный ручеек, служивший одновременно и бассейном для рыбы. В шкафах из мрамора и драгоценного дерева были сложены разные припасы, которые необходимо иметь всегда под рукой. А по обеим сторонам кухни тянулись 10 залов, в которых хранилось все, что только можно найти редкого и лакомого во всех странах Востока и Запада. Кухонная прислуга всякого рода бегала туда и сюда, гремела котлами, кастрюлями, вилками и половниками. Но когда главный смотритель над кухней появился среди них, они все безмолвно выстроились в ряд, так что слышен был лишь треск огня и журчание воды. — Какой завтрак заказал герцог на сегодня? — спросил смотритель у первого повара заведовавшего завтраками. Его высочеству угодно было заказать датский суп и красные гамбургские клёцки. — Хорошо, — продолжал смотритель над кухней. — Слышал ты, что заказал герцог? Считаешь ли ты себя способным приготовить этот мудрёный суп? Что касается клёцок, то ты во всяком случае не сделаешь их. Это наша тайна. «Нет, ничего легче!» — возразил карлик, к всеобщему удивлению, так как, будучи белкой, он часто готовил это блюдо. «Нет, ничего легче! Для супа вы мне дайте такие-то и такие коренья, такие-то пряности, кабаний жир и яйца!» «Что же касается клёцок?» — продолжал он потише. «Так чтобы его могли слышать только смотритель над кухней, первый повар!» то для них мне нужно мясо четырёх сортов, немного вина, утиный жир, имбирь и одна травка, называемая желудочной. — Да ты верно был в учению какого-нибудь волшебника! — воскликнул повар с изумлением. — Ведь он назвал всё, как есть. А про желудочную травку мы и сами не знали, нет сомнения. От неё клёцки будут ещё вкуснее. «Положительно ты не повар, а совершенство!» «Никогда бы не поверила этому!» — сказал главный смотритель над кухней. «Ну что ж, пусть покажет образец своего искусства. Дайте ему все, что нужно, и пусть он приготовит завтрак». Так и было сделано.